когда камера открылась, никто не пришел. Просто сработал автоматический замок, как будто ничего и не было. Дома вышел из за и пошел на выход. Перед тем, как совсем покинуть корабль, хмурый сотрудник экипажа выдал ему рюкзак и неискренне пожелал счастливого дня. Пройдя по длинному коридору, уже на орбитальной станции, он оказался в огромном зале, куда из множества дверей стекался народ. Это все вновь прибывшие, прилетевшие с ним на одном корабле, Народу было очень много. Сотни человек. Да, бизнес у них процветает, подумал Сёма. Еще ему было интересно. Стыковку никому не транслировали, или только ему? Он хотел посмотреть на орбитальную станцию снаружи. Но как он не мучил панель в своей камере, экран оставался пустым. Если стыковку не показали ему, это можно понять. Он как-никак был на правах заключенного, Но если всем, то это странно. Транслировать взлет, посадку, стыковку, расстыковку Это традиция. Отказ от нее происходил только на военных и стратегических объектах. Но это же вроде как аттракцион. Зачем такая секретность? Как только он вышел из коридора, в котором не было никаких ответвлений и невозможно заблудиться, перед ним на полу замигала знакомая стрелочка. Видно, корабль, на котором он прилетел, поделился его персональными данными со станцией, и система его сразу узнала. «Тож, удобно». Стрелочка провела его к одной из стоек регистрации, где перед ним оказались несколько человек. Простояв не больше пяти минут, он оказался перед симпатичной девушкой в бордовом костюме и пилотке. «Здравствуйте, Семен!» Сразу начала она, поглядывая на экран. «Мы очень рады, что вы здесь. Надеюсь, после этого тура вы станете нашим постоянным гостем». «Возможно, если получу скидку как постоянный клиент», банально попытался пошутить Сема. Девушка из вежливости улыбнулась, Хотя было видно, что ей не смешно. Возьмите информационный браслет, она протянула ему черный браслет с продолговатым экраном. Он будет для вас на нашей станции и удостоверением личности, и ключом, и системой оповещения. Система навигации проводит вас в номер. Через час у нас начинается обед, а через три часа надеюсь, этого времени вам хватит, чтобы отдохнуть, поесть и освоиться для всех прибывших состоится вводная лекция в конференц-зале. Присутствие на всех плановых мероприятиях является обязательным, так как там может даваться информация, от которой будет зависеть ваша жизнь. При пропуске плановых мероприятий может быть принято решение об отмене вашего тура без компенсации. Я вас не пугаю, просто напоминаю. Эти пункты есть в договоре. Хорошего дня. Спасибо. Семен взял браслет и побрел за стрелочкой. Номер оказался очень просторным и упакованным под завязку. Здесь ему предстояло провести примерно столько же времени, как на корабле. Но он надеялся, что это время пройдет более продуктивно. Программа должна быть очень насыщенной. Инструктажи и тренировки, которые должны подготовить его к пребыванию на планете. Ведь, как они говорят, мы заинтересованы, чтобы вы выжили. Нам нужны постоянные клиенты, а не плохая репутация. Но клиенты все равно гибнут, в этом вся соль. Иначе не было бы такой популярности у этого развлечения. Настоящий риск и настоящий адреналин. Тёма в очередной раз почувствовал холодок на спине и подумал, что, возможно, все таки стоило выбрать тур попроще. Но тут же стал отгонять от себя эти мысли. По-быстрому разобрав вещи, он понял, что пообедать на самом деле было бы неплохо, и пошел искать столовую. Наверное, как и все помещения общего назначения на станции, столовая была огромной, намного больше, чем зал регистрации. Казалось, что столы уходят за горизонт. Раздача была такой же длинной. Народу было очень много, видимо, как раз пик посещения. Лавируя между людьми, идущими от раздачи с подносами и ищущими себе место, Семён стал пробираться к началу очереди. Меню для столовой было очень богатое, от обилия блюд разбегались глаза. Он решил себе не мучить выбором и пойти по простому пути. Взял овощной салат, картошку с мясом, первое попавшееся пирожное и компот. Решил, что экзотику будет пробовать потом, если возникнет желание. Платить не нужно. Все включено в путевку. Ближние к раздаче столы были забиты под завязку, и Сема решил уйти куда-нибудь подальше, где посвободнее и потише. Столы были рассчитаны человек на десять каждый. Найдя более-менее свободный, он поставил поднос напротив двух девушек лет так 25. «Не возражаете?» — для приличия спросил он. «Нет, конечно же», — ответила та, что была с короткими черными волосами. «Присаживайтесь. Новенький?» «Да, пару часов как прилетел». «Еще ничего не знаю, не ориентируюсь здесь. В общем, если дадите какие-нибудь полезные советы, буду благодарен». «Кристина», — представилась темненькая, — «а это Сюзанна», — указала она на свою подругу, у которой, в отличие от нее, были светлые и длинные волосы. «Очень приятно, Семен», — представился он, расставляя перед собой тарелки. «Нам тоже очень приятно, правда, Сюз?» — так и внуло. «Правда, что посоветовать, я не знаю. Мы тут уже почти 10 дней». Прошли больше половины программы подготовки. У них все очень хорошо продумано. Браслет не позволит вам ни проспать, ни заблудиться. Чтобы это сделать, нужно проявить сознательное усилие. Но, может, есть какие-то неформальные нюансы? Например, остерегайся человека в черном плаще. Не открывай красную дверь или, наоборот, открывай, как только увидишь». Девушки заулыбались. «Нет, ничего такого нет», — ответила Сюзанна. Голос у нее оказался низкий и с Здесь все по-деловому. Тренировки, уроки, инструктажи. График плотный, но не перегруженный. Люди платят не за то, чтоб над ними издевались. Баланс, в общем, соблюден. Есть время на развлечения. Какие, например? На любой вкус. Но ты лучше в своем номере на интерактивной панели посмотри. Там очень подробный гид по станции встроен. Изучи его. Обязательно найдешь что-нибудь для себя. Но неужели нет никаких жареных фактов, слухов, сплетен? Вы же наверняка общались с другими людьми. Не хочется тебя разочаровывать, но нет. Это уже ответила Кристина. Эх, жаль. Сема начал есть. А у вас сложный тур? Девушки переглянулись. Вот, кстати, оказывается, есть нюансы. Такие вопросы здесь задавать не принято, сказала Кристина и посмотрела на Сюзанну. Так и внула. Но мы ответим, потому что сами интересовались. У нас 75%, а у тебя? Семен присвистнул. 75. Круто. У меня тоже вообще-то. Но у вас... А что? Ты думаешь, женщины хуже справятся? Да не в этом дело. Просто мне кажется, рисковать жизнью без необходимости больше мужчинам свойственно. Тут, если по сторонам посмотреть, женщин довольно много. Не меньше, чем мужчин. А если и меньше, то не сильно. Я специально об этом не думал. Но по умолчанию мне казалось, что они выбирают легкие туры. Без обид. Да ничего. Туса откинула волосы с лица. Но ради турпохода не стоит тащиться в такую даль и платить столько денег. Прогуляться по лесу можно практически на любой планете. А выживать мы умеем не хуже мужчин. Лучше. Поэтому, видно, я и думал, что не должны вы так рисковать по собственному выбору. У вас инстинкт самосохранения лучше работает. Это у нас одна дурь в голове. Тома улыбнулся. Молодец. Ловко выкрутился. Кристина, улыбаясь, протянула ему руку. Прикоснись своим браслетом к моему. Сема выполнил просьбу. При соприкосновении на браслетах замигали оранжевые огоньки. Кристина коснулась огонька, и он сменил цвет на зеленый. Она взглядом показала Семе, чтобы он сделал то же самое. Он коснулся, и его огонек тоже сменил цвет. Мы подружили браслеты. Теперь мы друг у друга в контактах, и можем связаться при желании. Юс, подружи свой браслет тоже. Та протянула руку, и они повторили ритуал. «Так что будет скучно, звони. Кино, может, сходим или просто в столовую. Людей здесь очень много. Случайно, может, больше и не встретимся». «И еще один нюанс. А вы, говорили, нечего рассказать?» «Да, оказалось, кое-что есть. Крис, нам пора, а то на занятие опоздаем». Сюзана первая встала из-за стола, взяла поднос с грязной посудой и пошла через зал. «Удачи тебе, Семен». Кристина направилась в свет за подругой. Потом они вдруг синхронно обернулись и подмигнули ему. Семен откинулся на спинку стула, проводил девушек взглядом, отметив, что у них обеих спортивное телосложение, а когда они скрылись за спинами других людей, оглядел зал столовой, слегка улыбнулся и сказал тихонько, что ж, а здесь очень даже неплохо, и принялся, наконец, нормально за еду. После обеда еще оставалось время до вводной лекции. И Семен решил походить, посмотреть, как здесь все устроено. Первая зона, куда он попал, оказалась спортивной. Как и следовало ожидать, все поражало размерами. Огромный тренажерный зал, огромный гимнастический зал, невероятный зал с бассейнами. Один бассейн в центре зала был размером не меньше, чем два футбольных поля, а вокруг него куча других поменьше, но гораздо более стандартных, которые Семен привык видеть в спортивных клубах. И все было заполнено людьми. Они бегали, прыгали, сжали штанги и гантели, лезли по канатам, плавали, боролись и так далее. С верхнего балкона, по которому шел Сема, это было похоже на муравейник. «Боже, сколько же тут людей!» — думал он. «Неужели они не могли нашинковать помещение поменьше? Было бы куда уютнее и продуктивнее тренироваться. А здесь начинаешь понимать, что чувствует муха, залетевшая в спортзал. Хотя, наверное, во всем этом был смысл. Разрабатывали все это не дураки». У дураков не бывает бизнеса, для которого используется целая планета. Когда те, кто готовится к высадке, видят, сколько других людей занимается тем же самым, видят, что они не одни, не маленькая кучка идиотов, решивших поиграть со смертью, вероятно, это очень мотивирует и придает уверенности. Семен, по крайней мере, такую уверенность почувствовал. Было очевидно, что связался он не с кучкой мошенников, желающих обобрать клиентов, а с серьезной организацией. У этой организации все было продумано, отлажено, поставлено на поток. Уже исправлены опытным путем все недочеты и упущения, которые наверняка были, ведь занимаются они этим очень давно. А значит, весь риск просчитан и оправдан. Твою жизнь не будут подвергать опасности просто так, а только выбранным тобой способом. Чтобы выжив, ты мог гордиться собой, что ты преодолел то, что на себя взвалил, и теперь можешь всю жизнь рассказывать эту историю. А лучше всего, если захочешь вернуться сам и сагикируешь на это своих друзей. Возможность же умереть — это необходимая перчинка, без которой бизнес бы не пошел, как это странно не звучит. Человечество всю свою историю стремилось к безопасности, но достигнув ее, многие люди выбирали риск для того, чтобы почувствовать вкус к жизни. Парадокс человеческой психики, и так было всегда. Размышления Семена прервал какой-то посторонний звук. Он вздрогнул, но тут же понял, что это мягко попискивает его браслет, который еще и мерцал голубоватым цветом. Он посмотрел на табло. Там было написано. «Вводная лекция начнется через 30 минут. Путь до конференц-зала займет 20 минут. Не опаздывайте». Тема посмотрел под ноги. Стрелочка уже была там. «Время еще есть», — подумал он и решил дойти до конца зала с бассейнами, а потом уже отправиться на лекцию. Но как только он сделал несколько шагов, Браслет вновь начал попискивать, и с каждым шагом громкость все увеличивалась и увеличивалась. Да уж, тут и захочешь, не прогуляешь. Впрочем, может оно и к лучшему. Зато не отправят домой без высадки. Договор у них очень строго составлен. Он подчинился системе и пошел вслед за стрелочкой в конференц-зал. Через какое-то время все больше людей, попадавшихся на пути, начинали следовать параллельным курсам. Все шли на лекцию. Вход в зал осуществлялся через целый ряд дверей, не менее десяти, и у каждой толпился народ. Войдя внутрь, Семен оказался по обыкновению в огромной аудитории в виде амфитеатра. Прикинув на глазок, он решил, что мест в ней не менее трех тысяч. Вход располагался на верхнем ярусе, и он стал спускаться по лестнице, чтобы устроиться поближе к сцене. Пройдя больше половины пути, он решил, что хватит, и свернул налево. Протиснувшись вдоль четверых уже сидящих, уселся на первое же свободное место. Перед ним был столик, на котором лежала папка на молнии и возвышался небольшой экранчик. Как только он сел, на экране появилась надпись «Здравствуйте, Семен. Спасибо, что пришли вовремя. Пожалуйста, достаньте из папки блокнот и ручку, на случай, если вам захочется что-то записать. Также сообщаем, что запись этой лекции, как и всех остальных, которые вы посетите, будет доступна для просмотра в вашем номере на мультимедийном экране. Те технологии, которые использовались для отслеживания его перемещений, не представляли собой ничего сверхъестественного. Все это было известно не одну сотню лет. Но человечество повсеместно отказалось от их постоянного использования. Людям не нравится находиться все время под колпаком. Это пагубно отражается на их психике. А если начинает расшатываться психика населения, скажем, целой планеты, то тут уж недалеко до взрыва. Поэтому было решено дать людям больше свободы, чтобы они не чувствовали поводок, привязанный к своему ошейнику. Конечно, кое-где использование таких методов было оправдано. Например, в космопортах и на всех транспортно-пересадочных узлах. Это помогает людям ориентироваться. На применении идентификаторов и следящих систем обычно строго дозировано. Здесь же, судя по всему, система следит за гостями постоянно. Это немного напрягало, но хозяин-барин. Зато не нужно думать, просто делай, что тебе говорят. «Займи мозги чем-нибудь полезным». Вообще, Сема подозревал, что эти технологии в обычной жизни никуда не делись. Просто их увели в тень, и не афишируется их использование. Не такие дураки сидят в правительствах, чтобы выкинуть на помойку столь ценный ресурс. «Не занято?» Сему вывел из размышлений блондин, пробирающийся от прохода к свободному соседнему креслу. «Нет, садись». Парень был примерно ровесником, невысокий, коренастый, и, видно, очень энергичный. Это читалось во всем. В движениях, в быстром цепком взгляде, в речи, хотя он и сказал всего одну фразу. «Фух, думал, опоздаю». Странно, тут вроде все попытались предусмотреть. И Сема поднял руку, показывая браслет. «Оно да, но я забил. С девушкой познакомился. Хотелось договориться о встрече, а то вдруг потом не найду». «Тут можно обмениваться контактами с помощью браслетов и всегда находить друг друга». Он опять поднял руку, демонстрируя свое устройство. «Да? А как?» Сразу было видно, что парень заинтересовался. Семен продемонстрировал ему всю процедуру, после чего протянул руку. «Семен, кстати?» Парень ответил на рукопожатие. «А я Валера». Он продолжил тыкать в экранчик. «Ага, разобрался. Эх, жаль, раньше не знал». В это время свет в зале начал медленно гаснуть, а на громадном экране во всю стену появилась заставка. «Добро пожаловать на дикую штучку!» После чего на экране появились горы, камера стремительно полетела в их сторону, взмыла вверх, промчалась вдоль горного хребта, нырнула вниз, молниеносно пронеслась над лесом, вылетела к большой водной глади и продолжила двигаться над ней. Потом начала подниматься все выше и выше. В поле зрения стали попадать большие участки суши. Наконец камера вылетела в космос, и планета предстала на экране целиком, во всем своем великолепии. Семен подумал, что она довольно сильно похожа на Землю, колыбель человеческой цивилизации. Сам он там никогда не был, но как она выглядит, знал каждый школьник, как и историю Земли. Расположение континентов было совершенно другое, но соотношение воды и суши, полярные шапки, цветовая гамма и еще что-то неуловимое вызывало мгновенную ассоциацию с Землей. По большому счету, все планеты, пригодные для колонизации, были похожи. Наличие воды, кислородной атмосферы и определенный температурный режим, позволяющий пребывать в воде на планете в трех агрегатных состояниях, накладывали свой отпечаток и делали все планеты довольно идентичными. Но в то же время у каждой было свое лицо. А тут, несмотря на все очевидные различия, был как будто родной брат или, скорее, сестра Земли. «Выживальщики», — раздался голос лектора, — Световой луч точно выхватил его из темноты внизу экрана. «Я буду вас называть так – выживальщики. Вы оказались здесь по разным причинам, но с одной целью – испытать острые эмоции и выжить. Это и наша цель тоже. Мы хотим, чтобы вы испытали острые эмоции, и мы хотим, чтобы вы выжили. Не буду скрывать, это основа нашего благополучия». Лектор улыбнулся, а в зале раздались легкие смешки. Именно поэтому у нас здесь довольно строгие порядки. Дисциплина близкая к армейской, ведь речь идет о вашей жизни. Мы хотим, чтобы вы, независимо от уровня вашей подготовки, к моменту высадки были максимально готовы встретиться с теми трудностями, которые вас ждут. Наша встреча будет построена следующим образом. Сначала исторический экскурс, потом я расскажу, что вас ждет здесь на этапе подготовки, после чего обобщенно опишу, что ждет вас на планете. Подробную информацию о деталях высадки вы будете получать в своих более маленьких группах, в зависимости от выбранной вами сложности. Ну и в конце ответы на вопросы, которые вы можете начать задавать уже сейчас, через терминал, который находится перед вами. Мои помощники рассортируют их, объединят, часто повторяющиеся, выкинут глупые и те, ответы на которые прозвучат во время лекции. Так что не расстраивайтесь, если именно вашего вопроса не будет озвучено. — Главное, чтобы вопросов не осталось, когда вы выйдете из зала. — Мягко стелет, тож послушаем, — подал голос Валера, сползая в кресле пониже и устраиваясь поудобнее. — Итак, история, — начал лектор. Эта планета была открыта очень давно, более 500 лет назад. Ей было присвоено научное наименование, состоящее из букв и цифр, которое никто, в том числе и я, не помнит. Но под ним она значится в справочниках, а также гражданское имя, которым должны были пользоваться люди. И вот с этим-то названием вышла промашка. Неизвестно, кому в голову пришла такая мысль, но планету назвали «Сирена». Я думаю, многие знают, кто такие сирены в мифологии. Они сладкими песнями заманивали моряков и губили их. Назвать так планету, которую планировалось колонизировать, было чистым безумием. Я лично считаю, что это произошло от недостатка образования. Кому-то понравилось слово и никто не удосужился поинтересоваться, что оно означает. Так или иначе, но название для планеты оказалось фатальным. После почти 100 лет колонизации, когда она была уже прилично освоена, а население достигло 100 миллионов, произошла катастрофа. Хотя слово «катастрофа» сюда не очень подходит. На самом деле мы до сих пор не знаем, что произошло. Люди просто исчезли, все до единого. Не осталось никого, ни стариков, ни детей, ни домашних животных. Не было найдено ни одного трупа. Все как будто испарились. Сто миллионов человек. Бесчисленные комиссии, следственные группы, научные экспедиции. Никто не смог дать ответа на вопрос, что же здесь произошло. Существует множество версий случившегося. Но я не буду их здесь перечислять, потому что ни одна не дает сколь-нибудь убедительного ответа на вопрос о случившемся. Эта информация есть в открытом доступе. Кому интересно, можете почитать. После этой трагедии, в связи с тем, что причины ее так и не были установлены, колонизацию заморозили, и планета стояла пустой несколько десятилетий, а если точно, то 43 года с момента исчезновения людей, когда наконец была продана наша компания. Обращаю ваше внимание на то, что это первый и до сих пор единственный случай продажи планеты, пригодной для колонизации. Астероиды спутники, непригодные для жизни планеты, использующие для добычи полезных ископаемых, Сколько угодно. Но все пригодные для жизни планеты контролируются общечеловеческим правительством и по закону не могут быть переданы в частные руки. Но учитывая исключительность случая и по сути невозможность уговорить колонистов селиться на ней добровольно, было принято беспрецедентное решение о передаче планеты в частные руки. Диктор замолчал, свет опять притух, и на экране появилось изображение. Пошел рекламный ролик про туры выживания. Примерно такие и крутили по всем медийным ресурсам, но этот был гораздо более длинным и обстоятельным. Валера наклонился к табло и стал набирать какой-то текст. Сема подумал, что, наверное, у него созрел вопрос. На экране бодрые парни преодолевали сложности во всех возможных вариациях. В очередном кадре появился по пояс голый парень с пустыми руками и босиком. Напротив него стояло большое животное, чем-то похожее на льва, только черного цвета. У Семы внутри все сжалось. Возникло предчувствие, что у этого ролика не будет хорошего финала. И он не ошибся. В следующее мгновение зверь прыгнул и одним молниеносным движением откусил парню голову. Весь зрительный зал сдавленно охнул в едином порыве. Парень без головы даже остался стоять на ногах. Кровь хлестанула фонтаном вверх, тело начало заваливаться в сторону камеры, пока струя не попала прямо в объектив. Только на этом видео оборвалось. Вспыхнул свет. И лектор продолжил свой монолог. «Довольно жестко, согласен, но у нас нет задачи вас напугать. Мы просто хотим, чтобы вы хорошо представляли, что вас ждет. Некоторые из вас погибнут. Люди гибнут везде, даже на пляжных курортах, где им ничего не угрожает. Но мы не хотим, чтобы вы умирали глупо, как этот парень. Если вас забрасывают в зону с дикими животными, даже если вы их в данный момент не видите, это не значит, что их нет рядом и можно гулять без оружия и снаряжения. Мы хотим, чтобы вы реально понимали, что смерть рядом, и всегда были на чеку. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы подготовить вас к тому, что вас ждет. Конечно, ваши деньги уже у нас. Если вы уедете, отказавшись от высадки, то возврат по контракту не предусмотрен. Кому-то может показаться, что это выгодно организаторам, и они специально запугивают своих клиентов. Это не так. Тот, кто уезжает, не пройдя испытание, никогда не возвращается. Возможно, есть чувство стыда перед самим собой, ведь никто не хочет считать себя трусом. И такой человек никогда не приведет сюда своих друзей. А ведь примерно 30% приезжающих решили обратиться к нам, потому что их знакомые уже побывали здесь, и это изменило их жизнь. «Те, кому удалось ее сохранить», — шепнул Валера, наклонившись поближе к Семенному уху. «К нам уже начали поступать вопросы, и я хочу сразу осветить одну тему, которая волнует многих приезжающих». — продолжил лектор, посмотрев в экранчик планшета, стоящего рядом на пепитре. — Большинству из вас наверняка интересно узнать поподробнее про заключенных, размещающихся на планете, и не исходит ли от них дополнительная и незапланированная опасность. — Это я спросил, — опять шепнул Валера. — Как бы широко мы ни развернули нашу деятельность, но охватить целую планету даже нам не под силу. Под заключенных выделен отдельный континент, разделенный на две части широким проливом, максимально далеко отстоящий от остальных материков. Климат там довольно суровый. Попадают туда люди, которых суд решил изолировать от общества пожизненно. Те, кого невозможно исправить, как альтернатива смертной казни. Противники этого метода говорят, что они могут там обжиться и построить свое общество. Так что это не очень-то похоже на наказание. Отчасти это правда. Они строят. Иногда даже что-то получается. Но поскольку общество состоит в большинстве из-за социальных элементов, ни одна власть не удерживается надолго. Плюс мы всячески сдерживаем их технологическое развитие. Конечно, не каменный век, но примерно то, что называется земное средневековье. Металлы они обрабатывают, но никакие механизмы им не доступны. Это мы очень строго контролируем. И если появляется умник, который хочет наладить производство чего-то более сложного, чем копье, Мы принимаем меры и блокируем такую возможность. Интересно как? В расход изобретателя пускают не иначе. Оживился опять Валера. Любопытно то, что самые маргинальные личности, идущие против системы и всего общественного устройства, собранные вместе, опять делятся на обычных граждан и преступников. Чтобы не умереть с голода, им приходится заниматься натуральным хозяйством. И большинство сильных, которые никогда в жизни не работали, вдруг начинают выращивать урожай. И лишь небольшая часть, примерно 8%, продолжают пытаться вести прежний образ жизни. Причем это не всегда самые отчаянные из них. Периодически происходят метаморфозы, и неисправимые маньяки вдруг становятся фермерами, а очкастые мошенники вдруг пытаются стать королями. Но, как я уже говорил, ни одна власть не держится долго. За тюрьмой, а мы называем этот материк тюрьмой, Наблюдает большая группа психологов и социологов, и открытия, сделанные за время существования нашей тюрьмы, говорят о том, что это очень прогрессивный и гуманный метод наказания и исправления. Да, вернуться оттуда нельзя, такая опция не предусмотрена, но можно при желании прожить достойную жизнь в этом суровом краю. Это своего рода искупление. Конечно, смертность там высокая, они тоже выживают, но без возможности вернуться к привычной жизни. Что еще я забыл? Ах да, на двух половинах материка расположена мужская и женская колонии. Мы разделили их по нескольким причинам. Во-первых, мужчины стали доминировать, и есть риск превращения женщин в товар. То есть для сильных женского пола наказание оказалось бы гораздо более суровым. Во-вторых, нужно было воспрепятствовать размножению. Негуманно было бы обрекать будущих детей на жизнь в столь суровых условиях. Две части материка разделены проливом шириной около 80 километров. Он весь утыкан рифами. Холодное океаническое течение, попадая туда, за счет небольшой глубины разгоняется до бешеной скорости. Стремнина, несущаяся по торчащим из воды обломкам скал, — это морской ад. Ледяная вода убьет любого, кто покажется в ней, если его не размолотят раньше о скалы. Если бы мы попытались сами разделить две части материка, У нас бы не получилось сделать это так хорошо, как сделала природа. Ни один человек не сумел перебраться с берега на берег. Те же течения омывают весь континент, что делает мореходство очень затруднительным. Плюс спутники ведут неусыпное наблюдение за всем побережьем, и строительство любого плавсредства больше рыбацкой лодки пресекается. Как никому не удалось перебраться на другую половину, так никому не удалось и покинуть место заключения. Я останавливаюсь на этом так подробно, потому что про тюрьму ходит много слухов и противоречивой информации. Также большинство вопросов тоже касается заключенных, поэтому я постарался ответить на них заранее. Подводя итог, скажу: заключенные полностью изолированы на своем материке, никакой угрозы они не представляют, никаких особых тайн здесь нет. Непонятно, почему эта тюрьма окружена таким количеством слухов. Конечно, есть секретная информация. Это количество заключенных, точное расположение и география материка. На всех картах он присутствует, но его изображение не вполне соответствует действительности. Точная информация о социальной структуре. Это все держится в тайне по причинам безопасности. Бывали попытки проникновения извне, чтобы освободить своих друзей, назовем их так. Но вся общая информация абсолютно достоверна. Надеюсь, что удовлетворил ваше любопытство. Ладно, хватит о заключенных. Давайте вернемся к нашим выживальческим делам. В следующей части нашей лекции я сделаю обзор самых популярных и востребованных маршрутов. Более подробно познакомлю вас с природой и климатом планеты. Несмотря на то, что Сёма очень внимательно изучал все материалы «Выбирая тур», он узнал довольно много интересного. Про выживание на плоту в открытом море, про преодоление ледяной пустыни, про зону вулканической активности, выживание в которой больше походило на лотерею, Про туры через пустыню, про пещерные лабиринты, про горные тропы и многое другое. И везде выживальщикам помимо природы противостояла еще и агрессивная фауна, а иногда даже и флора. Посмотрев на все эти страсти, Сёма подумал, что его тур смотрится довольно легкой прогулкой, несмотря на довольно высокую сложность. А крайней мере, климатическая зона довольно комфортная. Но болтаться на плоту посреди океана, да еще возможно и одному, индивидуальные туры тоже существуют. Это уже перебор. Хотя, наверное, и таких маньяков хватает. Не было бы спроса, не было бы и предложения. Короче, следующие два часа не прошли даром. Сидящий рядом Валера постоянно отпускал шуточки по поводу происходящего на экране. Не всегда удачные, но по ним было понятно, что человек он неплохой и близкий по мироощущению. За время лекции Сема проникся к нему определенной симпатией и решил, что они смогут подружиться. Хотя бы на время подготовки.